Арео Все же подлинным истоком византийской философии следует читать не сочинения Филопона, а фактически анонимные ореопагитики. Их подлинный автор неизвестен, на этот счет имеются различные догадки. Первоначально ареопагитики приписывали знатному афинину Дионисию Ареопагиту, то есть Дионисию члену афинского Ореопага, древней судебной коллегии в Афинах, жившему в первом веке нашей эры. Дионисий Ореопагит упомянулся в В Новозаветной книге Деяния Апостолов, глава 17, стих 34, как лицо, обращенное в христианство апостолом Павлом. Однако первое известие об ареопагитиках приходится на 533 год нашей эры, а анализ текста уже во времена возрождения Лаврентием Валлой и Эразмом Роттердамским выявил в нем влияние прокла, бытовые и исторические реалии и факты, из которых видно, что ареопагитики никак не могли быть сочинениями столь раннего автора, как Дионисий Ариопагит. Что они не могли быть созданы ранее V века нашей эры, То есть уже в послеюлианскую эпоху. Вопрос о подлинном авторе ареопагитик и поныне предмет дискуссии. В 1942 году грузинский философ Шалва Нуцубидзе и позднее, но независимо от него, бельгийский исследователь Хонигман нашли возможного автора ареопагитик в лице грузинского философа Петра Ивера. 412-488 годы жизни, но это спорно. Ариопагитики включает в себя трактаты о божественных именах, или об именах божьих, или о наименовании богов, о небесной иерархии, о таинственном богословии, а также 10 посланий, писем к различным лицам. Страница 466. В ариопогитиках явно влияние неоплатонизма. Тема таинственного богословия неопределимость и неописуемость Бога, апофатическое богословие, о Боге можно судить только отрицательно, указывая на Его непохожесть на все земное, на то, что из Него проистекает. Проистекают же, эманируют из Бога Небесный мир ангелов из трех убывающих по своей светоносности чинов, и телесные миры, в которых во мраке и матери Небытия, божественный свет, в конце концов, окончательно гаснет. Небесная ангельская иерархия с ее тремя чинами, каждый из которых делится еще на три, подчина, повторяется в иерархии церкви. Таким образом, жреческая церковная иерархия прямое продолжение чистого света в чистых зеркалах, передающих луч друг другу. В ариопагитиках основным путем восхождения человека к божеству объявляется путь экстаза, уже знакомый нам по неоплатонизму.